Глава 7. На завтра, как только в больницу начали пускать, Герант явился к Шнак. Она лежала в палате на двоих, но, по счастью, вторая койка пустовала. Шнак сидела на кровати измученная и бледная, в больничном халате, когда-то голубом, а теперь жалко сером, она ела желе оранжевого цвета и запивала Гоголь-моголем. "Такое дело, старушка", сказал Герант. "Не повезло. Ты не виновата, и я тоже. Судьба «Я вела себя, как эгоистичное говно, и теперь всем за меня стыдно», — сказала Шнак. «Слезы ее не красили». «Неправда». «И то, и другое неправда». «И, пожалуйста, перестань ругаться. Кто все время грязно ругается, у того и жизнь будет грязная». «Моя жизнь — говно, все против меня». «Миссис Гаммидж...» Примечание. «Миссис Гаммидж — персонаж романа Чарльза Диккенса Дэвид Копперфельд. «Все против меня...» Ее постоянная жалоба. Использован перевод Кривцовой и Ланна. Конец примечания. «Кто это такая? Если будешь хорошей девочкой и быстро поправишься, я дам тебе книжку про нее». «О, так она из книжки». «Все вы, и Нила, и Корниши, и этот Даркур, все вы живете книжками. Как будто там все есть». «Понимаешь, там и вправду почти все есть». «Нет, не так. Мы узнаем в книгах то, что уже видели в жизни» но если будешь читать книги, то сможешь набраться кое-какого опыта, и тебе не обязательно будет испытывать каждый удар на собственной шкуре. Ты кое-что сможешь предугадать наперед, например, в любви. Ты думала, что любишь меня? Шнак болезненно взвыла. Ну, хорошо, ты до сих пор так думаешь. Ну-ка, скажи. Скажи, я люблю тебя, Герант. Шнак опять взвыла. Ну-ка, давай, выкладывай. Я, скорее, умру. Вот видишь... Что получается, если строить словарный запас на словечках типа говно? Большие слова застревают у тебя в горле. Кто не может говорить о любви, тот ее и не чувствует. Чувствую еще как. Тогда скажи. Меня тошнит. Отлично. Вот тазик, я подержу тебе голову. Давай, давай. Хм, не так уж плохо, если учесть, что ты с тобой сделала. Все почти как новенькое. Сейчас я вылью это в туалет, ты выпьешь воды, и мы продолжим. Оставь меня в покое. — Не оставлю. Тебе еще много чего придется извергнуть, а не только гоголь-моголь, если хочешь по-настоящему выздороветь. Дай я вытру тебе рот. А теперь давай по новой. Я люблю тебя, герант. Побежденная шнак зарылась лицом в подушку и среди рыдания едва слышно прошептала «я тебя люблю». — Молодец. Теперь посмотри на меня, и я вытру тебе глаза. — Понимаешь, я твой друг. — Но я не люблю тебя, не так, как ты, будто бы любишь меня. Милая, не думай, что я не понимаю. Все проходят через такую безнадежную любовь, и я тоже через нее прошел, и я знаю, что это ужасно больно. Но представь себе, что мы романтические влюбленные. Как ты думаешь, я бы стал держать тебе голову, пока ты блюешь, вытирать тебе лицо и вправлять мозги? Любовь, о которой мечтаешь ты, происходит на зеленых лугах среди аромата цветов и пения птиц, или в роскошных чертогах, где ты возлежишь в шезлонге, а я очень медленно снимаю с тебя одежду, и наши тела сливаются в пароксизме невыносимого наслаждения, и все это время ни один из нас не засмеется и не скажет другому ни единого доброго слова. А ведь в долгом пути вдвоем нужен именно смех и добрые слова. Я чувствую себя полной дурой и ошибаешься ты не дура и только дурак сочтет тебя дурой, ты творец, может быть, даже гениальный. Романтическое искусство — это именно то, чем ты занималась прошлой осени, не что иное, как чувство, которому художественная техника придала форму. Техники у тебя навалом, а вот с чувством проблемы. Если б тебя воспитывали как меня, ты бы ненавидел само это слово. Меня воспитывали в котле кипящего чувства» только оно все было увязано с религией. Когда я сказал родителям, что хочу стать актером, они так бушевали, словно уже видели меня в аду. Но отец был прекрасным актером, только на амвоне и мамка, она работала с Арой Бернард 24 часа в сутки, но они все это выплескивали в церкви, а мне нужна была сцена побольше, понимаешь, я тоже знал Бога, но мой Бог воплощался в искусстве, я не мог запереть его в часовне, Художник не стремится запереть Бога в клетку, он хочет жить Богом, дышать им, и это дьявольски трудная работа. Это значит все время падать и снова подниматься. Я ненавижу Бога. Молодец. Ты не говоришь, как дура, что его нет. Ты говоришь, что ненавидишь его. Но вот что, тебе это не понравится, но все равно Бог тебя любит. Он сотворил тебя особенной. Нила, когда ее тянет на откровенность, намекает, что ты, может быть, очень особенная. Я бы так сказал, дай Богу шанс. Но он все равно сделает, что хочет, но тебе будет проще, если ты не станешь брыкаться и вопить. Как вообще можно жить Богом? Можно. Это значит жить с собой в меру своих сил. Но извне это не всегда выглядит красиво. Не врать себе, можно и так сказать. Следовать своему чутью. Но не жди от меня объяснений. Мой отец был великим объяснятелем. Он мог до звона в ушах слушателей распространяться о пронизывающем нас Божьем свете. Да, он был талантливый проповедник, подлинно опьяненный Богом. Но он думал, что у Бога только один, немигающий свет, единый для всех. Вот тут мы с ним разошлись. А теперь, когда я сказала то, что ты меня заставил, ты тоже что-нибудь скажешь? «Да, скажу, что это не пойдет. Допустим, я поймаю тебя на слове. Ты будешь меня любить, а я пользоваться тобой, пока все не кончится, то есть совсем недолго. Это будет обман. У меня на это нет ни времени, ни желания. А когда все кончится, ты озлобишься, а ты и без того злобная. Вот скажи, а Гунилу ты любила?» То было совсем другое. «Ни одна любовь не похожа на другую» счастливчиком выпадает настоящее, ну, знаешь, шуз и нити и сочетание, но не всем. Это большая ошибка думать, что все любят одинаково, и у каждого в жизни должна быть великая любовь. С тем же успехом можно сказать, что любой может сочинить великую симфонию. В любви много несчастья. Это не погода с краткими проблесками солнечного света. Посмотри на нашу оперу. Любовь у ней сплошное горе. Это не лучшая часть жизни Артура, Ланселота, Гвеневры. Это лучшая часть жизни Элейны. Элейна не была талантливым композитором, так что не примеряй ее на себя. Правда, она страдала тем же, что и ты. Жар воображения, что, утолив себя, умрет. Ты положила эти слова на прекрасную музыку. Неужели ты из них ничему не научилась? Шнак, если мы с тобой сойдемся... Тебе это осточертеет через две недели. Потому что я уродина, от моей рожи всех тошнит. Это нечестно, я проклята. Это стерва Корниш, и Нила, и Далси. Все красавицы и могут вертеть, как хотят, и тобой, и любым мужиком. Я себя убью. Не убьешь? У тебя впереди много дел. Но буду честен, ты не королева красоты, и тебе придется с этим жить. Это не самая большая беда в жизни, честное слово». Как, по-твоему, выглядела Нила в твои годы? Нелепой, а рясиной, я уверен, а теперь она прекрасна. Дожив до ее лет, ты будешь не такая, как сейчас. Успех подарит тебе новую внешность. Ты будешь изысканной страшилой. Шнак опять взвыла и спрятал лицо в подушку. Прости, если я тебя обидел. ну понимаешь, мне тоже сейчас нелегко. Все требуют, чтобы я с тобой поговорил. Как бы я ни кричал, что и не подозревал о твоих чувствах, А я ни за что не отвечаю. Я не могу рисковать тем, что наш разговор подогреет твои чувство и ухудшит положение. Поэтому я говорил сугубо против своего желания. Ты меня знаешь, я люблю поговорить цветисто и пышно, ради удовольствия. Но с тобой, я говорю, как под присягой. Каждое слово от чистого сердца. Если бы я отпустил тормоза, я начал бы вещать об одеянии ада, дьяволовом гноище и так далее, весь набор. Валийская риторика у меня в крови, а мое проклятие в том, что мир полон морлоков, не умеющих мыслить метафорически. Они меня не понимают и считают жуликом, потому что их языки обернуты мешковиной, а мой подвешен на золотых петлях. Я был с тобой честен, насколько я это умею. Ты же понимаешь, да? Наверное. Хорошо, теперь я пойду. У меня куча дел. Выздоравливай скорее. Ты нам нужна на премьере, а это послезавтра. И... — Шнак, да, я тебя поцелую. Не романтические и не братские, боже сохрани, а дружески Мы ведь коллеги по ремеслу, правда? Он ушел. Шнак дремала и думала, дремала и думала, и после обеда, когда Гунила пришла ее проведать, оказалось, что ей гораздо лучше. Наверняка этот разговор ему нелегко дался, — заметила она, когда Шнак пересказал ей беседу Геранта. Многие так называемые влюбленные не рискнули бы на подобную откровенность. Быть таким, как Геран, непросто».